Глава двадцать первая Вскоре она научилась перемещаться по дому и окружающей территории в инвалидном кресле, хотя бы потому, что ей надоела слежка. Слуги ходили за ней по пятам весь день напролет, а ей хотелось быть самостоятельной хоть в чем-то. Ей не было дела до того, что своими маневрами она могла повредить дорогие деревянные панели, а от колес на белом мраморе оставались длинные черные полосы. Она часто нарочно задевала мебель коляской, сшибая на пол дорогостоящие фарфоровые статуэтки. И тут же кто-то из слуг бросался собирать черепки. Таким образом, она протестовала против порядка царившего в родительском доме. В соответствии с новым значением, которое семья придавала слову «случай», На самом деле она просто злилась и не знала, чем себе занять. Все попытки выразить протест не вызывали ни малейшего осуждения. Их тут же сводила на нет вмешательство прислуги. Посреди дня она решила подняться к себе и почитать. Открыв дверь, она неожиданно увидела, что у нее на кровати сидит отец. Он ждал ее. Серый костюм и серо-голубой галстук говорили о том, что он специально вернулся с работы пораньше. В детстве ее всегда поражал его элегантный вид и приятный запах, когда он брал ее на руки, чтобы усадить на колени. Со временем была и близость между ними исчезла, может быть, она сама виновата. И все же, хотя она в этом никогда бы не призналась, ей не хватало прежних отношений с отцом. «Как дела?» спросил отец с приветливой улыбкой. Рядом с ним лежала белая коробка с красным атласным бантом. «Лучше некуда», — язвительно ответила она. Ее саму воротило от того, каким голосом она это сказала. «Ты, наверное, удивлена, что я поднялся к тебе», — продолжил отец, не обращая внимания на ее резкость. «Мама рассказала тебе о сегодняшней вечеринке?» С готовностью заявила девочка, готовясь к длинной проповеди о том, что в ее состоянии неуместно и нежелательно ходить по вечеринкам. Отец специально принес подарок, чтобы подкупить ее. Но она прекрасно знала его приемы и не собиралась поддаваться. Не могла. Но отцу удалось ее удивить. «Я полностью с тобой согласен. Ты должна пойти». Что же случилось? Не верилось, что ей так запросто удалось получить заветное «да». Что-то не так. Тут какой-то подвох или обман. — Но ты ведь все равно встанешь на сторону мамы, да? — спросила она, стараясь разгадать, в чем дело. — Вовсе нет, — покачал головой отец. — Тебе уже тринадцать. Мы не можем постоянно указывать тебе, что делать и чего не делать. Ты должна сама разбираться, как тебе лучше. В глазах родителей она неожиданно повзрослела. Ей не верилось, а от одной мысли об этом хотелось рассмеяться. «Значит, в коробке вечернее платье?» — ехидно заметила она. Отец пропустил ее реплику мимо ушей и принялся развязывать бант. Поднял крышку. В коробке лежали костыли цвета красный металлик. По-моему, это лучше, чем платье. А костыли сделали на нашей фабрике специально для тебя. Эксклюзивная модель из углеродного волокна. Девочка не могла прийти в себя от радости, а главное, от мысли о том, что отец на ее стороне. Так и хотелось сказать, папа, мне нужна твоя поддержка, твоя защита, особенно теперь. Вот почему я написала твой номер на руках и ногах, прежде чем прыгнуть с моста. Хотелось рассказать, что она не горит желанием идти на вечеринку, но у нее просто нет выбора. Тянула подбежать к нему и броситься на шею, как когда-то в детстве. Я поговорил с твоим ортопедом. Он сказал, что если ты сможешь сделать хотя бы десять шагов на костылях, то и дальше справишься. Слова отца поразили девочку. Ее словно окатили ледяной водой из ведра. Радость тут же угасла. Вот в чем подвох, это испытание. С отцом всегда так. Отец заметил, как изменилось ее лицо. Теперь пришел его черед ухмыляться. «Я попробую», — сказала девочка, думая только о том, что на вечеринке ей предстоит важная встреча, важнее всего на свете. «Отлично», — подытожил отец и стал подготавливать площадку. Он поднялся с кровати, сдвинул стулья и коврик, убрал с дороги все препятствия. Затем взял с тумбочки белого плюшевого медведя, с которым дочь спала с раннего детства. Помню, как я купил его для тебя в Нью-Йорке. Тебе было всего два годика. Медведя он купил в дорогом магазине «Шварц» и каждый раз обещал, что когда-нибудь они сходят туда вместе. Но когда-нибудь так и не наступило. А теперь уже слишком поздно. Отец посадил медведя метрах в пяти от коляски, а затем вытащил из коробки костыли и протянул девочке. Она зафиксировала колеса блокираторами, чтобы коляска не откатилась назад, и поднялась. Не Нетвердо наступая на сломанную ногу и опираясь на здоровую, она пристроила костыли под мышками. Отец облокотился о стену, скрестил руки на груди и наблюдал за ней, точно судья за нелепым соревнованием. А девочка уставилась в стеклянные глазки медведя. Опираясь на костыли, она сделала первый шажок. Это оказалось не слишком сложно, но радоваться было рано. Второй шаг дался так же легко. На третьем она зашаталась, потому что проклятый Артес, хоть и легкий, все равно мешал держать равновесие. Четвертый шаг оказался короче. На пятом она немного приободрилась, потому что половина пути была уже позади. На шестом ей показалось, что руки не выдержат ее веса, припала на одно колено, но все-таки удержалась. На седьмом пришлось остановиться, потому что между треснутыми ребрами заколола так сильно, что перехватило дыхание. Казалось, она вот-вот сдастся и отбросит костыли к стене, но упрямство не позволяло отступить. Восьмой шаг. Дался ей с невероятным трудом, на лбу выступили крошечные капельки пота. На девятом она сжала зубы и злобно застонала, потому что заболело еще и вывихнутое плечо. До медведя оставался всего один шаг. Она не видела отца, стоявшего за спиной, но ей хотелось посмотреть на выражение его лица и проверить, радуется ли он ее успехом или... Наслаждается ее страданиями. После десятого шага она готова была кричать от радости, но сдержалась. Ей не терпелось посмотреть на реакцию поверженного родителя. Наконец она повернулась к нему. Как обычно, лицо Роттингера не выражало ничего. — Молодец, — только и сказал отец. — Ты сам научил меня не сдаваться. — заметила девочка. Но отец не оценил похвалу. Он подошел, поднял медведя и погладил плюшевую шорстку. Оскар отвезет тебя на вечеринку и будет ждать в машине. Оскар работал водителем, а заодно и телохранителем отца, а также мальчиком на побегушках. — Ладно, — ответила девочка и уселась на кровать. Она чувствовала себя разбитой. Перед тем, как выйти из комнаты, отец вручил ей медведя. «Как я уже говорил, ты сама должна разобраться, как тебе лучше. Но не стоит забывать, что во многих отношениях ты еще совсем ребенок». Когда отец оказался за дверью, девочка затряслась от гнева. В порыве злости она схватила медведя за голову и тянула изо всех сил Пока та не оторвалась, девочка бросила ее в мусорную корзину у стола и разрыдалась.